Глава вторая. Краткая история удачи. Лотерея – налог неизменный, на глупцов и болванов вселенной. До небес высоко, стричь баранов легко, легковерие – источник отменный. Генри Филдинг, лотерея, 1732 год. Самая везучая женщина в мире. В 1910 году страховой агент по имени Эвзе Бишуп вступил во владение значительным участком земли к юго-западу от корпуса Кристи, штат Техас, на самом юге равнинного жаркого штата. Бишуп разработал целый план города и близлежащих ферм вокруг уже проложенной железной дороги и начал продавать земли инвесторам, фермерам, пастухам, мечтателям, разного рода интриганам и другим людям всех сортов. Спустя всего четыре года, когда разразилась Первая мировая война, город Бишоп являлся процветающим сообществом, состоящим из приблизительно 200 человек. К концу Второй мировой войны там построили большой химический завод «Селонеза», который заместил сельское хозяйство в роли экономического центра. Вскоре Бишоп стал домом для Джоан Гинтер, бывшего профессора математики, которая защитила докторскую диссертацию в Стэнфордском университете. Несмотря на уважение, которое вызывает профессия преподавателя, или труд, необходимый для получения докторской степени, не это стало причиной того, что Джоан превратилась в одну из самых известных горожанок. Она прославилась своей удачей. Четыре раза Джоан выигрывала в лотерею и каждый раз получала суммы больше миллиона долларов. В целом она выиграла более 20 миллионов за 17 лет, при том, что, будучи профессором математики, наверняка понимала, Данная Генри Филдингом оценка разумности тех, кто играет в лотереи, вполне верна. Первые пять миллионов четыреста тысяч долларов Гинтер выиграла в техасской лотерее 1993 года. Победу она одержала в традиционной лотерее в «Выбере-6», где надо использовать числа. Джуан разделила джекпот в 11 миллионов с другими участниками и решила взять свою долю платежами в рассрочку, а не забрать всю сумму. В 2003 году спустя 10 лет выиграла снова 2 миллиона, потом в 2008-м 3 миллиона долларов и, наконец, летом 2010 -го года, забрав 10 миллионов долларов. Если вы следили за общей суммой, это 20 миллионов 400 тысяч долларов. Последние три выигрыша произошли в лотерейных билетах, где надо снимать защитный слой. Процесс, не имеющий ничего общего с тем шоу, которое мы видим по телевизору, когда девушка эффектным жестом вытаскивает из прозрачной емкости шарики для пинг-понга с нарисованными на них числами. Друзья Гинтер помнят, как она навещала престарелого отца в Бишупе приезжая из Лас-Вегаса. Они видели, как она стоит у большого окна магазина, где обычно покупала лотерейные билеты, болтает с отцом и прохожими, параллельно снимая защитный слой с целой пачки билетов, на которые тратила до 50 долларов за раз. В итоге все это время, потраченное на возню с бумажками, окупилось. Техасская комиссия по лотереям объявила, что 10-миллионный выигрыш Гинтер был самым большим среди выигрышей по лотерейным билетам с защитным слоем во всей истории лотереи в Техасе. Шанс у одного человека выиграть в лотерею 4 раза оценивается как 1 к 18 септиллионам. Это число с 24 нулями. Для сравнения считается, что на всех пляжах мира около 7 квинтиллионов и 5 квадриллионов песчинок, 7,5 и 8 нулей. Национальный долг оценивается в 17 триллионов с мелочью – 12 нулей. А население планеты на 28 декабря 2020 года оценивалось в 7,8 миллиарда – 9 нулей. Шансы невелики. Но оказалось, шансы Гинтер не так-то просто подсчитываются, и они больше, чем в вышеприведенных числах. Возможность выиграть оценивается как 1 к 18 триллионам только в том случае, если бы Гинтер покупала по одному билету в каждой лотерее – всего 4 – Если она принимала участие в каждой более одного раза, очевидно, именно так и было, шансы увеличивались. Правда, даже так надо очень осторожно воспринимать слово «увеличивались». Все равно вероятность выигрыша оставалась мала. В первый раз в 1993 году она составляла 1 к 15,8 миллиона. Во второй раз в 2006 году – 1 к чуть более чем к миллиону. В 2008 один к 909 тысячам. Это, конечно, лучше, чем один к 18 септиллионам. но, как говорил мой дядя, шанс один на миллион, а то и меньше. Когда Гинтер выиграла в четвертый раз, репортеры были вне себя отчасти. Такое необыкновенное, редкое и откровенно случайное событие заняло первые полосы газет. Эксперты по лотереям, которые тоже отлично понимали всю мудрость высказываний Генри Филдинга, и журналисты разделились на два лагеря. Кто-то считал, что Гинтер повезло, а кто-то полагал, будто она придумала способ снизить риски проигрыша. Многие подозревали ее в мошенничестве и считали серию выигрышей очевидным доказательством, что не все чисто. Натаниэль Рич из Harper's Magazine написал обзорную статью, собрав доказательства, что невероятное везение Гинтер в четырех лотереях подряд – не просто удача. Рич говорит о наличии у него трех возможных объяснений, и все три одинаково невероятны. Первое – Теория внутренней работы, которая заключается в том, что Гинтер договорилась с владельцем магазина «Таймс Market, где купила два из трех выигрышных билетов, чтобы он прятал новые поставки, придерживая лучшие. Кроме суперспособности в виде рентгеновского зрения, я не знаю, как владелец мог выбирать лучшие, но источник Рича, один из игроков лотерею из Бишупа, который не выигрывал большие суммы, по крайней мере на момент интервью с Ричем, готов поклясться, именно так дело и обстояло. Второе объяснение связано с первым. В нем сочетается доступ к инсайдерской информации и способность взломать код, который использовался для генерации чисел на выигрышных билетах. Согласно информации у Ричи, это не так-то просто притворить в жизнь. Гинтер должна была как-то понять, который из трех миллионов одинаковых лотерейных билетов содержит гран-при, где в Техасе он будет продаваться. потом каким-то образом организовать все так, чтобы конкретный билет отправили в Бишуп, и она могла бы поехать и купить его, не вызывая подозрений своими перемещениями. Понять, какой билет выигрышный и куда его отправят, потенциально осуществимо, хотя непросто и, вероятно, невозможно без участия помощников из двух больших компаний, которые печатают и отвечают за дистрибуцию лотерейных билетов. Нет никаких доказательств сотрудничества Гинтер с кем-либо, И при этом убедиться, что нужные билеты отправят именно в Бишоп практически невозможно. Наконец, третье объяснение. Чистая, ошеломительная удача. Невероятное везение по воле случая. Покупая множество билетов на протяжении долгих лет, по мнению жителей Бишопа, она увеличивала шансы на победу. Опираясь на стратегию Гинтер, Рич провел ряд вычислений и предположил, если она покупала около 3000 билетов в год за последние 17 лет, интервал между первой и последней на текущий момент победы, Джуан должна была потратить как минимум миллион долларов на лотерейные билеты, повысив шансы на выигрыш от астрономически маленьких до да просто маловероятных. От 1 к 18 септиллионам до 1 к восьми тысячам. Кроме того, это бы значило, что Гинтер, профессора статистики, забыла бы все, что знала о статистике, и решила инвестировать выигрыши от первой победы в новые лотереи. По мнению Рича, она могла поступить разумнее, вложившись в игру в рулетку в казино напротив ее квартиры в Лас-Вегасе. Шансы на выигрыш выше, а потенциальная сумма больше ничтожных 10 миллионов. Данные из статьи Рича начали повторять и другие репортеры, один за другим все больше делая акцент на предположении, что выигрыши Гинтер обусловлены не просто удачей. Так, например, в Daily Mail напечатали, что первым тревожным звоночком в победах был сам факт проживания Гинтер в Лас-Вегасе. Они не пояснили, что же подозрительного в данном явлении. Может, в сухом воздухе местных пустынь есть что-либо, дающее преимущество жителям города грехов в снятии защитной пленки с лотерейных билетов? Второй тревожный звоночек – докторская степень по математике. И третий – что-то связанное со временем ее выигрышей. Все в пределах последних пяти лет. Эти подозрения, так ярко освещаемые репортерами, не привели ни к каким официальным расследованиям. Техасская комиссия по лотереям приписала все выигрыши Гинтер ее невероятной удаче и не собирается проводить никаких расследований. Ричард Коннелли, репортер Хьюстон Пресс, дополнил утверждение в 2011 году, заявив – Никаких свидетельств или признаков мошенничества не было обнаружено, и расследование не проводилось. Химический завод Солонеза в Бишопе сейчас закрыт. Город постепенно увядает, как и многие другие маленькие города в США, где закрывается единственный работодатель. По мнению Рича, жители Бишупа не верят, что Гинтер победила из-за чего-то помимо старого доброго везения. Они все еще приобретают билеты в надежде самим поймать удачу за хвост, но теперь, по всей видимости, приходится с трудом добывать их, поскольку магазин Times Market, где закупалась Джоан, закрылся. Многие высказывают надежду, и еще больше людей надеются про себя, что раз она смогла победить целых четыре раза, конечно, кто-то может выиграть хотя бы раз. Благодаря этой надежде билеты все еще продаются на улицах Бишопа, штат Техас, даже когда в самом городе почти ничего не происходит. Что вы думаете о выигрышах Гинтер? Ей повезло? Или она каким-то образом смогла обмануть лотерею? По изначальному замыслу выигрыш в лотерею должен зависеть от удачи или от чистой случайности. Было ли у Гинтера нечестное преимущество из-за того, что она тратила деньги на билеты? Один выигрыш – это везение. Но являются ли несколько выигрышей свидетельством мошенничества? Подобное постоянство утверждений о том, что она наверняка смухлевала, также легко объяснить типично человеческой склонностью связывать закономерность событий с отсутствием случайности. Вполне возможно, маловероятные события – всего лишь совпадение в нашей случайной вселенной, которая выпала в этот раз на долю женщины по имени Джоан Гинтер и которая не случится в ближайшее время. Если это лишь случайность, вероятно, она ничего не значит, и не надо никого арестовывать. Что послужило причиной столь невероятного везения? Удача или навык? Все мы хотим узнать ответ на этот вопрос. Если он заключается в удаче, возникает следующий вопрос. Как сделать так, чтобы повезло нам? Если ответ кроется в навыке, научите меня выигрывать. В любом случае, мы хотим узнать, как склонить фортуну на свою сторону. На протяжении наших длинных и запутанных отношений с удачей и случайностью люди перепробовали все возможное, чтобы понять, как увеличивать собственные шансы. Краткая история удачи В основном человечество относилось к удаче как к чему-то неподконтрольному нам, смертным. Когда не удается увидеть или объяснить причину события, зачастую мы передаем контроль над всем непредсказуемым богам. Если причина очевидна и мы ее понимаем, уже не так необходимо сверхъестественное объяснение. Только в случаях неспособности понять произошедшее мы склонны обращаться к божественному. Джастин Барретт изучает когнитивную психологию, как люди думают и в особенности, когда дело касается религии. Он считает, у людей есть ряд ментальных инструментов, которые помогают быстро и эффективно анализировать мир. Мы рождаемся со способностью распознавать лица и закономерности. Клетки в нашем мозгу моментально активируются, стоит только столкнуться с ними, предупреждая другие клетки, что перед нами потенциально важные. Помимо этого, у нас есть ментальный инструмент, который Барретт назвал «обнаружение деятеля». Столкнувшись с чем-то, что движется по траектории, у которой словно есть цель, мы сразу начинаем искать деятеля, задавшего эту траекторию. По определению Барретта, это существо, которое не просто реагирует на стимулы окружающего мира, но инициирует деятельность. Именно благодаря им происходят события в нашем мире. Люди развили потрясающую чувствительность, помогающую обнаружить деятеля практически в любом событии. Мы натренировали это качество, потому что, как говорит Баррет, если вы подозреваете, что за событием есть какой-то деятель, а на самом деле его нет, вы не так много потеряете. Но в случае, если не замечаете деятеля, который на самом деле есть, вы можете стать чьим-то обедом. Подобная гиперчувствительность в обнаружении деятеля вкупе с сильной человеческой тенденцией интерпретировать закономерности как нечто значимое и не воспринимать случайность как объяснение маловероятному событию, плохому или хорошему, по мнению некоторых исследователей, дают нам религии. Когда мы не можем объяснить произошедшее человеческой деятельностью или когда это не соответствует наблюдаемым фактам, мы пускаемся в поиски невидимых, сверхъестественных и нечеловеческих деятелей, часто называемых богами или богинями. Между удачей, религией и верой в сверхъестественное есть долгие и прочные связи. Этнографы-культурологи указывают на то, что когда мы обращаемся к богам, зачастую формулируется конкретная просьба о помощи, в исцелении от болезни, в развитии нового начинания, в победе над врагами и так далее. Мы не просто болтаем со всемогущим, мы просим у него или у нее четкого результата выполнения нашего желания, причем такого, которое считаем неподконтрольным самим себе. Амброз Бирс, американский писатель, дал сатирическое определение молитвы как просьбы, чтобы законы вселенной были отменены ради одного и притом явно недостойного, по своему же мнению, просителя. Бирс написал книгу как справочное издание для комиков, вдохновившись Анна Бридж Дикшенрили Уэбстера. Приведенные определения отражают его сардонический взгляд на человечество и часто указывают на наши слабости и глупые поступки. Сам Бирс стал центром одной из величайших загадок американской литературы. В 1913 году, в возрасте 71 года, отправился в путешествие по полям сражений Гражданской войны, на которых сражался в составе 9-го добровольного пехотного полка штата Индиана. По неизвестным причинам Бирс, видимо, продолжил. путешествие через границу в Мексику, где исчез, не оставив и следа. Если просьба действительно важная, мы молим богов вмешаться в наших интересах. В конце концов, как правило, они являются богами, поскольку способны контролировать неконтролируемое. В большинстве, если не во всех человеческих культур, есть бог или богиня, или даже оба, удачи, которым можно воззвать, чтобы привлечь везение или избежать невезения. Процесс обращения давно оформлен в ритуалы, и у молящихся есть волшебные слова, иконы и заклинания для привлечения богов на свою сторону. Богини и иногда боги, судьбы, фортуны и участи В наши дни, говоря об удаче, мы иногда смешиваем два понятия, которые воспринимались как абсолютно разные в древние времена. Идея фортуны и участи, или судьбы. Участь – это предопределенное течение вашей жизни. Если верите в нее, она определяется при вашем рождении. Вы не можете ее изменить, и что бы ни делали, все случится так, как предначертано. Участь нельзя переделать. На протяжении истории человечества считалось, что участь людей определяют боги, и она не подконтрольно простым смертным. Слова «участь» и «судьба» могут быть взаимозаменяемы. Их определение одинаково в обоих подразумевается предопределенность и необратимость течения событий в жизни человека. При этом слово «судьба» более гибкое, в него может включаться возможность что-то изменить. Например, экзистенциальный психоаналитик Ролло Мэй описывал судьбу как спектр. На дальнем левом его конце лежат неизбежные и предопределенные события – смерть, землетрясение, катастрофы и извержения вулканов. На противоположном располагаются события и обстоятельства, которые мы не выбирали – например, культура, в рамках которой родились, или историческая эпоха, в которой живем, но на которые можно повлиять дальнейшей деятельностью. В таком рассмотрении судьба может быть и предопределена, но при этом мы способны сами формировать ее или направлять на другой путь. Под участью иногда подразумевается нечто неизбежное – это тропа, по которой мы еще не направились, но которая неотвратимо разворачивается перед нами. В судьбе заложена возможность влиять на события действиями и решениями. Ричард Бартгелл, профессор психологии Университета Святого Франциска, писал об исторических различиях между идеями судьбы и участи. В целом, участь – это концепт, в рамках которого есть множество аспектов нашей жизни. Их мы не выбираем и не контролируем. Есть события, происходящие случайно, когда мы этого не ждали. И они, словно данные нам, формируют жизнь. Судьба заключается в том, чтобы смотреть в будущее, опираясь на то, что уже произошло. Судьба – это проецирование прошедших событий в будущее. Судьба человека не будет воплощена в жизнь без его сознательных усилий и совершенных им выборов. Зато когда речь заходит о фортуне, нет споров и философских дебатов. Фортуна – это удача. Наша фортуна – это все случайные события, которые происходят с нами неожиданно и произвольно. Фортуна непредсказуема, и даже боги не знают, как она повернется. Именно это слово намного ближе к нашему пониманию удачи, чем любой другой термин, поскольку мы и сами не можем ее контролировать, и на это не способно ни одно сверхъестественное существо. Наша участь известна богам, но не нам. Наша судьба лежит в наших руках, и, наконец, фортуна случайно, непредсказуема и иногда восхитительно причудлива. Удача Палеолита Давайте отправимся в прошлое, в пещеры Ласко на юго-западе Франции. Они были открыты в 1940 году и внутри обнаружили около 2000 наскальных изображений, созданных нашими далекими предками из каменного века. Они существовали задолго до появления языка и современной привычки записывать то, что мы видим, слышим или делаем. Мы полагаем, что это своего рода о повседневной жизни каменного века. Антропологи, занимающиеся изучением этих изображений, группируют их в три категории – животные, люди и абстракции. Вероятно, это не просто отображение мира, который древние художники видели перед собой, по крайней мере, не всегда. Ученые пришли к такому выводу из-за вещей, отсутствующих на стенах. Например, там нет овощей или растений, пейзажей, выгравированных на известняке. Если бы эти картины носили исключительно декоративный характер, кто-нибудь да нарисовал бы фрукт или россыпь орехов, поскольку растительные источники пищи имели как минимум такое же значение для наших доисторических предков, как и животные. К тому же они охотнее позировали бы для художников древности, в отличие от кого-то вроде саблезубого тигра или тура. Почему же люди потратили столько времени и усилий, расписывая стены подобными изображениями? Есть целый ряд теорий от доисторических карт звездного неба до последствий сенсорной депривации. От граффити неандертальцев-тинейджеров до, вы, наверное, догадались, попыток повлиять на непредсказуемые, своенравные и случайные правила Вселенной. Исследователи, которые занимаются этим прекрасным и редким искусством, полагают, что предки заходили в пещеру, чтобы проводить ритуалы, созданные для связи художника с его или ее духом-покровителем в форме животного – тотемного. Картины быков и туров могут быть отчетами об успешной охоте – своего рода эквивалент трофея в виде головы оленя, повешенной над камином в гостиной. Помимо этого, они могут представлять собой часть ритуала, проведенного перед охотой, чтобы она прошла удачнее по воле Вселенной. В некоторых частях пещеры изображения накладываются друг на друга снова и снова, и есть предположение, что данная часть пещеры была связана с какой-либо особенно успешной охотой и более обильной добычей по сравнению с другими. Кто-то выдвигает предположение, будто наскальная живопись могла быть продуктом галлюцинации в состоянии транса, когда наши предки входили в контакт с миром духов. Погружаясь в транс, нервная система проецирует одни и те же изображения, Мы видим пятна света, волнистые линии, крестообразные формы и спирали, визуальные галлюцинации, которые настолько универсальны по своей природе, что у них есть отдельное название – энтаптические явления, в переводе с греческого – «внутри глаза». Они являются продуктами особенностей самого строения глаза. Эти же изображения можно обнаружить среди наскальных картин наших предков, когда люди копировали свои видения на стены пещер. Сходство изображений в разных культурах и в разные времена просто потрясает, показывая связь с самым зарождением нашего вида. Что же на самом деле происходило, когда древние заглядывали в пещеру с факелом и краской, никогда не станет более чем догадками. Все, что они оставили после себя – прекрасные изображения. Не имея письменной истории, мы не можем узнать имена богов, которым поклонялись древние, и не можем даже выяснить, существовал ли для людей, создавших эти невероятные картины, сам концепт божественного, способного вмешиваться в дела природы. Забегая немного вперед, божества, кому можно было обратиться, начали появляться, когда людям надо было подтолкнуть случайные события в конкретном направлении. Боги Мезоамерики Народы ранней Мезоамерики, ацтеки, майя и инки, верили в многоуровневый и упорядоченный космос и создавали календари для прошлого, настоящего и будущего. Они были невероятно сложными и основывались на тщательном наблюдении за движением Солнца, Луны и звезд. Самая древняя из цивилизации Альмеки описывала следующее. Мировое древо, аксис мунди, которое пронзает и соединяет уровни неба, верхний мир, Землю и мир подземный, а также служат путем для их пересечения. Святые нуждались в помощи тотемных животных, чтобы путешествовать между этими уровнями, меняя судьбу своей деревни или в поисках исцеления от болезней. Исследователи полагают, что странные и таинственные фигурки, вырезанные из камня или дерева, сочетающие черты животных и людей, могут быть изображениями шаманов, перевоплощающихся в животных для подобного путешествия. В представлении альмеков все, что двигалось, было одушевленным, содержащим в себе живой дух, и этому часто поклонялись и приносили жертвы как божества. Наша человеческая судьба была тесно связана с богами и с упорядоченным космосом. Когда происходили катастрофы, альмеки обращались к своим календарям в поисках предзнаменований, которые могли бы объяснить, почему беспорядок и хаос обрушились на них. Древние ацтеки совершали кровавые жертвоприношения, чтобы поддерживать космический порядок или восстановить его, если возникала такая необходимость. Именно человеческие жертвоприношения – та часть культуры ацтеков, майя и инков, с которой многие знакомы. При этом ученые все еще спорят, насколько часто приносились такие жертвы. Данная концепция была центральной в мезоамериканской культуре, и она напрямую связана с темой, которая упоминается во многих мифах о сотворении мира. На судьбу человека можно было повлиять, совершая ритуалы и принося соответствующие жертвы. Например, размазав свою кровь по шипу и предложив ее богам, порезав язык или ухо и собрав кровь кусочком бумаги, которую впоследствии сжигали, или помазав идол. Подобным образом можно было с некоторой долей вероятности привлечь богов к вмешательству в мирские дела, возможно, даже в свою пользу. Бог стеков Тескатлипока был способен освободить вас от участи предначертанной даты рождения, если принести соразмерную жертву. Также отпускал грехи и исцелял болезни, но, по всей видимости, любые жертвоприношения ни к чему его не обязывали. Он с такой же легкостью мог отнять все ваши земные блага, обрушить потоп или засуху на ваше поселение. Африканские боги Яруба и Водун Водун, или американизированная Вуду, еще одна из древнейших религий мира. Слово «вуду» означает «дух», и этот термин стал широко использоваться для обозначения множества традиционных верований Западной Африки, от Ганны до Нигерии, и снова мир духов проявляет себя во всем и во всех физическом мире. Силы природы и человеческие сообщества подчиняются главным духам, а конкретные ручьи, деревья и камни – духом поменьше. Богиня Маву и ее партнер-мужчина Лиза Это боги-создатели, благодаря которым появился мир и все в нем. Маву родила семерых детей, каждый начал управлять одним из аспектов природы. Старший из детей, Маву, Сакпата, владеет землей и болезнями. Акбе, дух морей, невидимый Гу, дух железа и воин. Младший сын, Легба, не управляет каким-то отдельным аспектом мироздания, поскольку, как это часто бывает с самыми младшими детьми, все владения родителей уже были разделены среди братьев и сестер к моменту его рождения. Не получив под свой контроль ни одного кусочка мироздания, Легба стал посредником между смертными и духами. Он является одним из наиболее важных божеств, часто относимых к разряду Трикстеров. Божество Трикстер нарушает установление богов или законы природы, иногда злонамеренно, но при этом, как правило, добиваясь, пусть и неосознанно, какого-то положительного результата. Потому что, если чем-то недоволен, он моментально испортит церемонию или принесет кому-либо невезение. Он опасен и непредсказуем. Поклонение предкам является характерной чертой Вуду. Духи погибших обитают бок о бок живыми. С просьбами о заступничестве можно обращаться к предкам, так как они своего рода связь между миром духов и повседневностью. В некоторых традициях можно обращаться к человеку-прорицателю, который в свою очередь обратится к Фа, духу предсказаний, для поиска решений проблем. В других традициях духи-помощники, ариша, могут вступиться за смертного. Чтобы установить контакт с миром духов, попросить их об удаче или отвадить невезение, попросить об исцелении, удачном рождении детей или о чем-то, связанном с женитьбой или смертью, можно проводить ритуалы. Кроме того, был вариант принесения в жертву крови животного, еды или какого-либо подарка для защиты от злых духов и обеспечения хороших урожаев или везения. Удача в Древнем Египте Одним из старейших божеств Древнего Египта является бес. Ученые полагают, что он мог прийти в Египет из других регионов Африки, возможно из Нубии, Конго или уже обитал в долине Нила, когда только зарождалась их потрясающая культура. Бес – весьма необычное божество, особенно для Египта, где богов и богинь, как правило, изображали высокими, гибкими, худощавыми и элегантными. Изображение из статуэтки показывает беса как приземистого и коренастого, с кривыми ногами, иногда с головой льва, с высунутым наружу языком и широко поставленными глазами на выкате. Из всех египетских божеств только его изображали как трехмерную статую или барельеф, который смотрел на зрителя, в отличие от остальных, традиционно показанных в профиль. По мнению исследователей, четкие правила фронтальности египетских скульптур, согласно которым цари, царицы, боги и богини смотрят прямо на зрителя, связаны не столько со стилем искусства, сколько с назначением. Статуэтки богов обычно помещали туда, где требовалось их вмешательство, где они могли принести как можно больше пользы. Нужно было, чтобы статуя смотрела на то, что происходит перед ней, чтобы живые могли взаимодействовать с божественным посредством ритуалов и жертвоприношений. Бес смотрит прямо перед собой. так как является защитником дома, отпугивает злых духов, угрожающих семье. Его изображения помещали у входа, чтобы отпугнуть неудачи от обитателей. Считалось, что бес присутствует и при рождении детей, отгоняя невезение и неудачу и от матери, и от ребенка. Прогоняя демонов, он приносил дополнительную пользу, развлекая новорожденного. В современной западной культуре, когда младенцы улыбаются беспричинно, мы считаем, будто это ничего не значит. В Древнем Египте верили, что младенцы видели беса и смеялись над теми рожицами, которые корчил этот маленький божок, высовывая язык, тряся головой и приплясывая по всей комнате, выкатив глаза. Бог по имени Шаи, изображаемый иногда в виде змеи, а иногда в виде человека, управлял участью, определяя срок жизни и то, как этот человек умрет. Считалось, что Шай появлялся на свет с каждым человеком, поскольку у каждого свой собственный Шай. Помимо этого, он присутствовал на смертном одре, стоя рядом с весами на церемонии взвешивания сердца, когда оценивал жизнь и поступки умершего. Если сердце весило меньше пера символа богини Маат, богини правды, справедливости и закона, его возвращали человеку и того пускали в загробную жизнь. Если признавали недостойным, а сердце из-за веса грехов, совершенных при жизни, перевешивало, человека пожирало амат, чудовище с головой крокодила, телом льва и задними ногами бегемота, ожидающее этого момента подле весов. Задачей Шаи являлось рассказать суду все о том, что умерший совершил и не совершил в земной жизни. Как и многие другие божества удачи, Шаи бывал переменчив. Он мог исполнить любое сокровенное желание или обрушить несчастье, болезни и неудачи. Людям советовали не стремиться к богатству, так как Шая уже определил участь каждого, и он не любит, когда его игнорируют. В Древней Греции образ Шая слился с образом другого божества змеи и появился Агата-демон или Агафа-демон, своего рода божество или благой дух, управляющий предсказаниями в Александрии. Возможно, он был супругом Тюхе, с которой мы вот-вот встретимся. Леди удачи, греки и этрусски Удачу в Греции символизировала богиня тюхе или Тихе, которую можно было попросить об удаче, везении, успехе или благоденствии. Как правило, ее изображали в окружении символов удачи и судьбы, например, со штурвалом в руке, символизирующим то, как она руководит судьбами мира. Иногда ее изображают с шаром в руке, обозначающим непредсказуемость. Подобно Шару, судьба любого человека может направиться в любую сторону по воле случая. Помимо этого ее могли изобразить срогом изобилия, ведь судьба тоже способна осыпать дарами просящего. Временами можно увидеть, как она вращает колесо судьбы, низвергая одних и возвышая других. В некоторых городах строились целые храмы конкретным версиям данной богини, где можно было обращаться к ней с молитвами об удаче и благосостоянии. Иногда тюхи носят особую корону в форме стен города, который оберегает. Это была высшая степень бахвальства торговой палаты, показать всему миру, что в Афинах, Аполлонии или Гелосе обитает успех и благосостояние. В Древней Греции судьба персонифицировалась в виде трех женских божеств, известных как Мойры. Клота – предильщица нити судьбы. Лахисис отмеряла длину жизни, предопределенную для каждого своим мерилом, а Атропас перерезала ее, определяя время и способ смерти. Имя последнее значит «неумолимое» или «неотвратимое», что очень соответствует ее обязанностям. На культуру этрусков невероятно сильно повлияла греческая культура, и они часто заимствовали идеи, храмовую архитектуру и богов у соседей в Греции. Они поклонялись Норции, богине фортуны и судьбы. Историки описали этруский ритуал, посвященный смене годов. Люди забивали гвоздь в дверной косяк храма Норции. И гвоздь, и судьба служат для закрепления чего-либо, противодействует движению и переменам. Наша судьба, наш путь зафиксирован при рождении, словно приколоченный гвоздями с самого начала. Удача в древнем Риме. Древние римляне обращались к целому ряду божеств в стремлении повернуть случайные события в свою пользу. В их пантеоне появляются Мойры, прядиницы судьбы, определяя где, как и когда мы умрем. Но назывались они Парки. олицетворение судьбы. Первая Нона, римская версия Клота, предыдущая нить жизни. Ее сестра Децима, Лахисис, отмеряет длину нити жизни для каждого из нас. И, наконец, Морта, Атропос, перерезающая ее, когда приходит время. Удачу в Древнем Риме олицетворяли два разных божества. Первый – второстепенный бог по имени Сорс и более могущественная и влиятельная богиня, с которой мы скоро познакомимся. Сорс назван в честь метода предсказания – вытягивания жребия. Этим способом руководили боги. Жребий – с латинского сорта, небольшая табличка, часто деревянная, на которой могли быть написаны строки известного поэта или имя человека, тянущего жребий. Таблички, так как предсказания обычно делали с использованием нескольких, помещали в урну с водой, а затем вытягивали, когда вода перемешивала их так, что только судьба, ну или божество могли определить, какая будет вытянута. Их также бросали словно кости, а то, как они выпали, растолковывал жрец или жрица, связанные с богами. Практика вытягивания жребия для предсказания будущего или для принятия важного решения пережила падение Римской империи. Примеры можно встретить в Библии, и в Новом Завете, и в Старом. Широко известна история Ионы, который оказался в чреве кита после того, как Бог велел ему отправиться в город Ниневия, чтобы проповедовать среди местных грешников. Иона пытался избежать этого, отправившись в Яфу с целью отплыть на корабле в любое другое место. Однако это не обмануло Господа, который поднял на море шторм, угрожающий гибелью судну. Моряки в ужасе бросили жребий, чтобы выяснить, кто из людей на борту так расстроил Бога. Жребий выпал Ионе, и команда бросила его за борт. Того проглотила гигантская рыба, и в ее чреве он мог поразмыслить, чем так прогневил Всевышнего. С точки зрения истории сорс практически незаметен, когда его сравнивают со значимостью и славой другого божества удачи. Богиня Фортуна считалась покровительницей и везения, и невезения. Зачастую ее изображали завязанными глазами, как символы правосудия в наше время, что служило показателем непредсказуемости судьбы и знаком, что удача не всегда улыбается тем, кто этого достоин. Ее символы часто совпадают с символами богини Тюхи. Рок изобилия – знак способности даровать благополучие и осыпать дарами, штурвал или трон с колесом фортуны, символизирующим взлеты и падения в жизни. Как и многие другие богини удачи и судьбы, три упомянутые изначально были богинями плодородия, приносили изобилие и успех в виде питания и детей. Связь между беременностью, судьбой и смертью существует во многих религиях. Признание факта, что нас всех в итоге ждет одна и та же участь, может быть причиной, что мы, как вид, тратим столько сил, чтобы это изменить. Вне зависимости от религии, культуры, социального класса, количество игрушек, которые мы собрали на протяжении жизни, конец предсказуем, но при этом приходит неожиданно, и слава богу. Представьте, каково это – изменить судьбу. Как вид, мы смогли в этом преуспеть. И не раз. Удача в Индии И в древних цивилизациях, и в современности удачи часто ассоциируется с денежной прибылью. В конце концов, что может быть удачнее неожиданного получения большой суммы денег? Это одно из значений слова «фортуна» в английском языке. В Индии за удачу отвечает бог Ганеша и богиня Лакшми. Первый – сын богов Шивы и Дурги, Ганешу, уничтожающего препятствия, легко опознать. У него голова слона и большой круглый живот. Во многих источниках говорится, что такую внешность он приобрел, когда отец обезглавил его, вставшего между Шивой и Дургой. На удивление, несчастливый случай для бога удачи. Затем Шива же и наградил сына головой слона и большим животом, чтобы он не был слишком красив. Часто Ганешу изображают лежащим, ему поклоняются как божеству, способному принести удачу, благосостояние, роскошь и шикарное яство. Его часто изображают рядом с Лакшми, богиней богатства, процветания, удачи и красоты. Удачи в Китае В древнем Китае все немного сложнее. В основе китайских верований лежат три принципа – Мин Юнь – ваша участь, Юань Фэнь – роковые случайности и Бао Ин. Вес всех поступков на протяжении жизни. Миньюнь представляет собой сочетание уже предопределенного и изменчивого. Ваш риб и статус в жизни уже определен, но выбор, который вы можете сделать, решение, которое принимаете, разнообразны и способны изменить жизнь. Юаньфэнь приблизительно соответствует идее удачи в западном понимании, включая случайные события, никак не зависящие от нас. Так как мы живем в справедливой вселенной, наши действия, плохие или хорошие, влияют на течение жизни. В религии Китая, как и во многих других, в конце жизни придется отчитываться за каждый поступок. Баоин – это фундаментальный принцип китайской народной религии с самого начала письменной истории. Данные концепции тесно связаны между собой и с повседневными молитвами, которые возносили, чтобы решить конкретную проблему, обрести помощь в работе или социальной жизни, а также в повседневной. Можете принести подношение напрямую любому из сотен богов, богинь или полубогов китайского пантеона. Многие когда-то были историческими персонажами или героями легенд, и позже их возвели в статус богов благодаря совершенной ими благородной жертве или выдающейся жизни. Например, Цай Шэнь, бог богатства, вероятно, был реальным человеком во времена династии Цин, 221-206 года до нашей эры. Считается, что Цай Шэнь критиковал экстравагантную жизнь, которую вел его племянник император, рискованная затея, несмотря на любые родственные связи, и в итоге его казнили. Эта жертва положила конец не только правлению императора, но и династии. Статуэтки и изображения показывают, как Цай Шэнь сидит верхом на черном тигре, символе власти, и держит в руках жезл, наделенный способностью обращать железо в золото. Во время празднеств в честь Нового года можно жечь благовония в храмах Цайшэня и обрести богатство. В китайской мифологии есть три бога воплощения удачи и счастья: Фусин благоденствие и успеха, Лусин и долгожительство, Шоусин. Подношения им по традиции происходят на Новый год или когда необходимы удача, благополучие или здоровье. В стой Фу, Лу и Шоу можно найти практически в любом доме и магазине Китая. поскольку именно они отвечают за три аспекта счастливой жизни. Фусин одет в красное – цвет счастья, Лусин одет как мандарин, что служит символом успеха и высокого положения при императорском дворе. А Шоу изображается счастливым стариком, который держит персик – символ бессмертия, и флягу из тыквы с эликсиром жизни. В поисках порядка в хаосе В нашем мире существует бесконечное количество различных культур, разбросанных по пространству и времени. Их так много, что в этой книге не хватит страниц для перечисления. Например, я могла бы рассказать о Норнах, богинях прошлого, настоящего и будущего, которые заботятся о том, чтобы Игдрасиль, древо жизни, центр вселенной, продолжал расти. Они сидят у его корней рядом с колодцем мудрости, определяя судьбы каждого человека в скандинавской мифологии. Десятки кельтских богов и богинь населяют воды и леса Ирландии, Шотландии и Уэльса. Божества инуитов Чироки и Маори присматривают за нами и оберегают. Я пытался осветить хотя бы некоторые моменты истории, когда люди стремились найти порядок в хаосе вселенной, и таких много. В каждом обществе, когда-либо созданном людьми, есть вера в могущественное существо, способное контролировать судьбу, иногда единый бог, иногда целые пантеоны. Почему же мы снова и снова возвращаемся к этому? Большинство теорий о культурной функции науки указывают на тот факт, что общее верование любого рода даёт сообществу ряд преимуществ. Во-первых, религия может предоставить общее национальное самосознание. Кроме того, она показывает, как прожить достойную жизнь и демонстрирует то, что за пределами повседневных бытовых забот о выживании помогает интерпретировать происходящие события, особенно когда они кажутся бессмысленными. Секрет именно в привнесении смысла в бессмысленное. Исследователи предполагают, что в глубине веры в любое божество, даже в случае, если эта вера противоречит предположениям о принципах работы мира, лежит возможность вообразить минимально невозможные сверхъестественные миры, способные решать экзистенциальные проблемы, включая смерть и обман. Аарон Кей, исследователь из Дьюкского университета, полагает, что универсальная склонность людей верить в могущественных духов проистекает из желания видеть Вселенную логичной и упорядоченной. Кей считает, будто случайности заставляют нас нервничать, а в подобном состоянии люди идут на многое, чтобы восстановить порядок перед лицом очевидных доказательств обратного, например, обвинять жертв несчастных случаев или обнаруживать закономерности в случайностях. Таким образом, сталкиваясь с ситуацией, в которой мы ничего не можем контролировать, а случайность играет ключевую роль, мы пытаемся найти внешнего деятеля или виноватого. В случае выигрыша Джоан Гинтер эта тенденция проявилась как первая отвержение случайности как причины событий, Второе. Восприятие Гинтер как деятеля, а это подразумевает мошенничество, даже при учете факта, что в таком случае понадобилось бы контролировать события на божественном уровне, фортуны или тюхи, а не профессора статистики на пенсии, или, как третье, сведение всей истории к воле старой доброй удачи. В упорядоченной вселенной этого бы не случилось. А может, мы просто хотим, чтобы слепая удача чаще улыбалась нам, и в особенности «Услышьте мои мольбы, о боги! Конечно, мне!»